канал аудиокниги говорят представляет Дорогие друзья, наш канал работает, чтобы книги звучали в открытом доступе. Если наши ценности вам близки, поддержите команду канала Аудиокниги говорят. Свои донаты вы можете присылать с помощью реквизитов в описании к этой книге. И поверьте, мы благодарны за каждый донат. Михаил Булгаков. Рассказ "Богёма". Читает Александр Перков Часть первая Как существовать при помощи литературы Верхом на пьесе в Тифлис Как перед истинным Богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю, заслуживаю я каторжных работ. Впрочем, это не за Тифлис. В Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ. Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода... штамп, штамп. Ну, грозный призрак, впрочем, плевать. Эта записки никогда не увидит света. Так я говорю: грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гинзулаев, светлая личность с усами, подстриженными щеточкой и вдохновенным лицом. Между нами произошёл разговор. Привожу его здесь стенографически. Что же ты ви так приуныли? Это Гинзулаев. Придётся помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе. Не спорю, Владикавказ паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать? Ну, больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В под отделе искусств денег нет и жаловню платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Филетон, в местной Владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю ещё что-нибудь похожее на этот первый филетон. За что Гензулаев испугался? А ну и понятно, хотят посадить, значит, я подозрительный. За насмешки. Ну, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фильетонах. Знаете что? И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьесы? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренне ненавидит литературу. Вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев-музубок знает туземный быт. Если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжала неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку. Так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт. Идиоты будут те, которые эту пьесу купят. Идиотами будем мы, если мы эту пьесу не продадим. Мы ее написали в семь с половиной дней, потратив таким образом на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир. Одно могу сказать. Если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию. Хотя впрочем, впрочем, вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921 по 1924 года и начинаю сомневаться. Ну, не первую, вторую или третью. Словом, после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо. И единственное, на что я надеюсь, что эта пьеса истлела уже в недрах туземного отдела искусств. Расписка, чёрт с ней, пусть останется. Она была тогда на 200 тысяч рублей. Сто мне, сто Гензулаеву. Пьеса прошла три раза. Рекорд. И вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке. Сцену снимали при Магнии. Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный... Ну и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны. Снимал нас реквизиторный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Доздравству» «Да и что-то там, и полос тумана. Семь тысяч я съел за два дня, а на остальные девяносто три решил уехать из Владикавказа. Почему же? Почему именно в Тифлис? Убите теперь не понимаю, хотя припоминаю. Говорили, что первое, в Тбилиси открыты все магазины, второе есть вино, третье очень жарко и дешёвые фрукты, четвёртое много газет и так далее, и так далее. Я решила уехать и прежде всего уложился. Взял своё имущество, одеяло, немного белья и керосинку. В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 году. Именно нельзя было так ездить. Снялся и поехал чёрт знает куда. Очевидно, те, что ведали разъездными гражданами, рассуждали приблизительно таким образом: ежели каждый начнёт ездить, то что же это получится? Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал, куда следует заявление, и в графе, в который спрашивается «А зачем едешь?» написал с гордостью «В Тифлис для постановки моей революционной пьесы». Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковый юноша стоял, как пришитый у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис. Когда очередь дошла до моего ордера, я протянул к нему руку, юноша остановил её на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным: "Зачем едете для постановки моей революционной пьесы?" Тогда юноша запечатал ордер в конверт, и конверт, а, а я с ним и меня вручили некому человеку с винтовкой, мол, в особый отдел. "А а зачем?" спросил я. На что юноша не ответил. «Очень яркое солнце — это единственное, что есть хорошего в Владикавказе. Освещало меня, пока я шел по мостовой и, имея по левую руку от себя, человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал, «Сейчас через базар будем проходить. Так ты не вздумай побежать, грех выйдет». «Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю», — ответил я совершенно искренно. И угостил его папиросой. Дружески и покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось три. Первое. В 1907 году, получив 2 рубля 50 копеек на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф. Второе. В 1913 году женился вопреки воле матери. Третье. В 1913 году. в 1921 году написал этот знаменитый фильетон. Пьеса? Ну, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал, а наоборот Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе, большая комната с ковром на полу, огромнейшие, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зелёного, оранжевого и серого цвета, и за столом маленький человек в военной форме с очень симпатичным лицом.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 Задумчиво отозвался симпатичный. — Да, но вы всмотритесь, — заговорил я. — Этот черный, как вакса, и ему лет сорок пять, а я блондин, и мне двадцать восемь. — Краска? — неуверенно сказал маленький. — А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос. Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им. — Верно. Не похож. Произошла пауза. И солнечный зайчик родился в чернильнице. Вы бухгалтер? Боже меня сохрани. Пауза. И крона каштанов, липный потолок, а муры. А зачем вы в Тбилис едете? Отвечайте быстро, не задумываясь, скороговоркой проговорил маленький. Для постановки моей революционной пьесы, скороговоркой ответил я. Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче. Пьесы сочиняете? Да, приходится. И что? Хорошую пьесу написали? В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не моё. Повторяю, я заслуживаю каторги. Прича глаза, я сказал: "Да, хорошую". Да. Да. Да. Это четвёртое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так: "Нет. Она не хорошая пьеса, она дрянь. Просто мне очень хочется в Тбилис". Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд. Маленький сказал тому с винтовкой: "Проводи литератора наружу". Особый отдел Забудь об этом. Ты видишь, я признался. Я снял бремя 3 лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности. Ну, забудь. Часть вторая. Вечные странники. В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тбилис можно было проехать просто. Нанять автомобиль во Владикавказе и по военно-грузинской дороге, где необычайно красиво. и всего 210 верст. Но в 1921 году само слово нанять звучало во Владикавказе как слово иностранное. Нужно было ехать так: идти с одеялом и красинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек, вытирая пот на седьмом пути, увидал я у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку», «Баку», «Баку». «Возьмите меня с собой», — попросил я. «Не возьму», — ответил Бородатый. «Пожалуйста, для постановки революционной пьесы», — сказал я. «Не возьму». Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула. "А какая пьеса?" спросила она. "Вот, я развязал одеяло и вынул пьесу. Сами написали?" недоверчиво спросил владелец теплушки. "Ещё Гинзулайев. Не знаю такого. Мне необходимо уехать. Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на Нанары не претендовать". «Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами и спалит просвета». «Я не буду выкомаривать», — сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное. «На полу могу». Бородатый сказал, сидя на нарах, «У вас провизий нету?» «Денег немного есть». Бородатый подумал. «Вот что, я вас на наш паёк зачислю по дороге». Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что, можете в газете писать всё, что угодно, уверил я, владевая пайком и жуя верхнюю корку. "Даже фильетон?" спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном. "Фильетон моя специальность". Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня. "Фёдор," Здесь на Нарах одно место есть. Степанов не придёт, суккин сын, басом сказали ноги. Я пущу товарища филетаниста. Ну, пусти, растерянно сказал Фёдор с бородой. А какой филетон вы напишете? Э -э -э вечные странники. Как будет начинаться? спросили нары. Да вы полезайте к нам чай пить. Очень хорошо, вечные странники, отозвался Фёдор, снимая сапоги. Вы бы сразу сказали про филитон, чем на рельсах сидеть 2 часа. Поступайте к нам. Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день, края до вечера сизые горы. На них вечерний дым, дно чаша равнина, и под дно потряхивая пошли колёса. Вечные странники.